Глава двенадцатая Мой рассказ занял все-таки чуть больше пяти минут. Я постарался по возможности подробно описать произошедшее за последние дни, в том числе и столкновения и общение с группой гильдии защитного порядка. Когда прозвучали имена членов отряда и лидера, черныш со скетом обменялись выразительными взглядами, но перебивать не стали. Дослушали до конца, а затем принялись задавать уточняющие вопросы. Кто мог заказать мое похищение? В чем может быть причина интереса ко мне такой сильной гильдии, как защитный порядок? Что говорили в группе? Откуда у меня такие снаряды к метателю? Теперь уже очевидно, что эти заряды ураганного огня, мягко говоря, очень редкие, и просто так достать их невозможно. Но к чести Черныша и Аскета оба не стали настаивать на том, чтобы я поделился информацией о том, где достал такое сокровище. Есть и есть. Вместо этого они полностью сосредоточились на вопросе наемников и одной из сильнейших нынешних гильдий лабиринта. Вокруг черныша постоянно закручивались тени. То и дело, они вихрем разлетались в разные стороны, словно ищейки и разведчики, контролируя окружающую территорию. «Так говоришь, взял кольцо у одного из этих наемников? задумчиво повторил за мной маг. «Дай-ка взглянуть». Он ловко поймал кинутый перстень и быстро повернул его, пытаясь что-то рассмотреть на нем. «Но надо же! Похоже, минус команда гроба», — хмыкнул он спустя пару секунд. «Шутишь?» — удивился Аскет и хмыкнул, посмотрев на меня. «Ну и удачливы же ты чертяка, Край. Это, конечно, не уровень внутреннего круга, но среднего совершенно точно». «Да они и с некоторыми ребятами из внутреннего могли запросто справиться», — добавил Черныш, возвращая мне кольцо. «Они последнее время работали с некоторыми фанатиками. Вероятно, ты как-то перешел дорогу этим уродам». «Какая вся наша гильдия», — с усмешкой добавил Аскет. Я же просто переводил взгляд с одного на другого. В голове постепенно начал складываться пазл. Кажется, я начинал понимать, чем так привлек внимание наемников. Но пока эти мысли оставил при себе. Посмотрим, удастся ли вытащить что-то из этого кольца. А уже потом будем думать дальше, что делать. Ладно, с наемниками вопрос теперь закрыт. А вот с защитным порядком пусть Гал разбирается, это его работа. В это время кивнул мне Черныш. Давай выбираться из этой пирамиды. Надо помочь нашим. Там сейчас каждая пара рук на счету. Маг вдруг запнулся, пристально смотря на мою пораженную миазмами руку. А это было прямо, скажем, крайне плохо. Вся почернела и уже практически перестала двигаться. И кроме ноющей боли я ничего в ней не чувствовал. Вся почернела и уже практически перестала двигаться. И кроме ноющей боли я ничего в ней не чувствовал. Не нужно быть лекарем, чтобы понять очевидное. Исцеляющее зелье перестало действовать и сдерживать хаотическую энергию. «Это проклятие хаоса. Нужно срочно показать тебя струне, хотя я не уверен, что она сможет полностью исцелить это, но хотя бы замедлит распространение проклятия. Держи. Это не исцелит, но сделает немного лучше. И прими группу. Нечего в одиночку ходить». Он протянул мне исцеляющее зелье, которое я с благодарностью принял и тут же выпил. Пускай класс зелья был чуть ниже тех скленок, что получил с гроба, но тоже неплохо. Убедившись, что мне стало лучше, аскет с чернышом двинулись к выходу с пирамиды. В группе с опытными и сильными именованными мы двигались крайне быстро и добрались до нужного места за несколько минут. Лишь один раз на нашем пути появилась небольшая группа серых, которую почти сразу покрошили в капусту вызванные тени и клинок аскета. Я успел среагировать лишь в последний момент, разрядив в полулюдей разрывной болт, Как все уже закончилось? Энергия жизни плюс 33. Человек ⁇ получеловек. Энергия жизни плюс 46. Человек ⁇ получеловек. Энергия жизни плюс 35. Человек ⁇ получеловек. Энергия жизни плюс 39. Человек ⁇ получеловек. Убийство существ с маркером ⁇ Человек ⁇ Прогресс 21 из 50. В процессе. Собрана энергия жизни 9487 из 50 тысяч. в процессе. Общее количество энергии жизни – 28534. В группе сразу значительно упало количество энергии, получаемое с уничтоженных противников. Зато сама охота была элементарной. Главное – успеть нанести такой урон, чтобы лабиринт засчитал мне участие, что происходило далеко не всегда. Скоро пройдет еще одна корректировка. Вдруг подал голос идущий первый маскет. «В землях изменений уже вздохнуть негде от высокоуровневых именованных. Как бы ни появились пирамиды, похуже». «Это все равно лучше, чем прорыв хаоса внутри начального портала», ответил ему мак и посмотрел на меня. «Как обычно, край, тебе то ли так сильно не везет, что ты постоянно влипаешь в такие истории, то ли наоборот». «Что тут можно сказать? Я лишь пожал плечами». «Не зря та же тишина не горела желанием идти со мной через город». Хочешь не хочешь, останешь задумываться о собственной удаче, когда в третий или четвертый раз попадаешь в подобные ситуации. Может, это какая-то форма проклятия такая? Мои размышления оказались прерваны появлением выхода, если можно так сказать. В одной из стен коридора, по которому мы шли, зияла огромная дыра, ведущая наружу. Судя по всему, именно сюда ударил луч посланника хаоса и проделал внушительную дырку в структуре пирамиды. Как выяснилось, именно через эту дырку внутрь и проникли аскет с чернышом. В отличие от меня, навыка подобного картографии у них не водилось, так что двигались они исключительно ориентируясь на свое внутреннее понимание и метку, повешенную на меня. К слову о метках, Макс сумел снять ту, что поставили наемники, уж очень она истрепалась. А вот маячок защитного порядка пока не поддавался. Даже несмотря на то, что Черныш специализировался на подобной магии. Впрочем, он практически сразу поспешил успокоить, что разберется в вопросе, когда у нас появится достаточно времени. В целом, подобные метки ставились исключительно на новичков. Чем выше уровень именованного, тем тяжелее использовать подобную магию на нем. А в определенный момент и вовсе сделать это становится невозможно. А еще факт присутствия на мне метки наемников говорил о том, что кто-то из них все-таки выжил. Ни один я оказался такой везучий и сумел пережить падение на голову огромной пирамиды. Это, кстати, даже звучит безумно. Не будь у меня плаща, все было бы уже закончено. Везение на грани фантастики. Да уж. Очень надеюсь, что в будущем подобного накала удач и неудач уже не будет. Вот только верится с трудом. Не понимаю, чего ты так беспокоишься, хмыкнул на эти мои мысли Аскет. Любит тебя лабиринт, походу. Оглянись на свой путь. Меньше чем за два месяца в одиночку обзавелся отличной экипировкой, если не сказать больше, и добрался до 14 уровня. Да это почти в два раза быстрее моей скорости. А я, кстати, в группе охотился. Там, знаешь ли, уровень растет как на дрожжах. «Далеко пойдешь, если лабиринт тебя не прикончит». Согласился с ним Черныш и с кривой улыбкой добавил. «Но в группу к тебе мы точно не пойдем». «Ага, это же рядом с настоящим стихийным бедствием ходить», — со смешком подтвердил мечник. «Очень смешно. Не стал разделять я их веселье. Надо обязательно разобраться в причинах этого «везения». Сильно сомневаюсь, что это все простое стечение обстоятельств. Когда мы вышли из рухнувшей пирамиды, я наконец услышал и почувствовал на себе, что значит присутствие на небольшой территории большого количества высокоуровневых именованных. Это не шло ни в какое сравнение с тем, что было в 54-м портале при нападении фанатиков. Сейчас в стеклянный город пришли действительно сильнейшие. Земля сотрясалась от частых взрывов. Ночное небо окрасилось под действием какого-то высшего заклинания в желтый цвет, из-за чего в городе было светло, как днем. А еще везде, куда ни не взгляд, я видел одни разрушения. Следы постоянных сражений, горящая земля и разруха, в том числе, и из-за упавших на город трех пирамид. При этом Аскет утверждал, что к охоте все еще присоединилось не так много гильдий и кланов, основная часть прибудет чуть позже. Но даже сейчас, в центральной части земель изменений, там, где окопался посланник хаоса, царил самый настоящий ад и светопреставление от выстрелов, метателей и особенно сильных заклинаний. Вот же, они все еще не добрались до его оболочки. «Уничтожают отражения еще», — прислушавшись, прокомментировал Черныш и для меня пояснил. «Посланник тем и противен, что когда окапывается, начинает плодить вокруг себя огромное количество собственных отражений поменьше. Не таких сильных, как основное тело, но все равно. Наши и другие гильдии, в том числе и высшие, кстати, сейчас как раз пытаются подобраться к основному телу. Ты его еще называл Око Хаоса». «Точная характеристика». «А что если оставить тварь на некоторое время и не трогать? Насколько все плохо будет?» «Ну, в теории, она сожрет врата, и мы потеряем 44-й портал навсегда», задумавшись, ответил маг. «Но такого не было еще ни разу. Слишком слабенькая тварь. Ты просто не видел, на что способны сильнейшие именованные. Некоторым из них приходилось сдерживать божественных аватаров, а это почти что полноценная мощь бога». «Ну, не преувеличивай», — возразил ему замерший перед проломом в пирамиде Аскет. «С аватарами, без помощи лабиринта и его посланников, сражаться нельзя, даже членам совета». «Я не преувеличиваю, а говорю то, что слышал от самих советников. Ладно, пойдемте. Я нашел Гала и ребят, они не так далеко. Похоже, мы еще успеваем на охоту. Сообщение мое они получили, уже ждут нас. Лидер просит поторопиться». Эта новость приободрила моих кураторов, и группа с удвоенной скоростью двинулась вперед. Очевидно, для них крайне важно было успеть к началу охоты. О том, чтобы вытащить меня с территории земли изменений, речи не шло. Это мало того, что потеря времени, так еще и бессмысленность. В нынешнем состоянии добраться самостоятельно до портала мне было бы трудно. Продвигаться по полуразрушенному городу было тяжело, и дело тут даже не в опасности со стороны каких-то монстров или тех же отражений посланника — Проблема в раскуроченных зданиях, что огромными массивами порой лежали прямо на дороге. Приходилось обходить, а иногда и искать другие пути. Хотя с умбралитами тоже хватало своих проблем. Прежде всего, пресловутая корректировка, о которой было уже сказано множество раз, сильнее всего повлияла именно на них. Если бы я пытался один пройти этот путь, уверен, без больших трудностей и проблем тут бы не обошлось. Даже Чернышу Сильнейшему магу с контролем оказалось тяжело справиться с некоторыми из этих тварей. Большое количество гигантских особей, рыскающих среди горящих руин, тоже было то еще проблемой. Клинок Аскета не сразу брал их, из-за чего нашему повелителю теней приходилось тратить на удержание этих колоссов дополнительное время и силы. Впрочем, это все было лишь мелкими проблемами, которые, пускай и с большими затратами, но решались». Особенно, когда магу надоело заниматься одним контролем, и он переключился на комбинированные атаки совместно со скетом. Тогда дело пошло куда быстрее. А из откровенных минусов оказалось то, что даже использование мною взрывных снарядов не наносило усиленным тварям достаточно вреда, чтобы лабиринт засчитывал мне помощь. И для меня то было отдельное горе. Черныш сразу запретил любые использование зарядов-метателя, всполохи которого могли привлечь сюда не только умбралитов. Ну и кого похуже. Жаль, но ничего поделать с этим я не мог. До нашей гильдии мы добрались относительно быстро, по таймеру браслета на это ушло чуть меньше 20 минут. Но результатом этой спешки было практически полное опустошение резервов обоих кураторов. Гал нашел отличное место. Пятиэтажный крепкий кирпичный дом прямо в паре километров от ока хаоса. Еще и прикрыли сам дом сильнейшей завесой невидимости. Понятия не имею, кто поддерживал это заклинание, но оно было высочайшего уровня и, как я понимаю, действовало на всю область. Нас встретил патруль из хмурого трека и двух других стрелков гильдии, прикрывающих его с крыши. «Не сильно вы торопились», — заметил он и, не обращая внимания на возражения кураторов, тут же добавил. «Гал просил передать, чтобы вы сразу к нему шли. У нас тут проблемка нарисовалась. Край, рад, что ты жив. Тебя струна спрашивала. Давай к ней». «С ранами своими разберешься. Трек, как обычно, был немногословен. И зная то, что из него больше ничего не вытянешь, кураторы пошли к Галу, ну а я отправился к струне. Гильдия заняла весь первый этаж здания, которое оказалось бывшей больницей или чем-то подобным. Некоторое оборудование, расположенное здесь, я уже видел в местном университете. Струну я нашел с другими магами-лекарями в одном из залов рекреации первого этажа. Они сейчас были заняты поддержкой какого-то заклинания непонятной мне природы, вероятно, как раз и являющегося тем самым маскирующим полем. Девушка сразу заметила мое появление и, кивнув одному из лекарей, вышла из круга волшебства, быстро направившись ко мне. «Край, как же хорошо, что с тобой все в порядке!» Она лучезарно улыбнулась и быстро подошла ближе. Затем остановилась серьезной и кивнула. «Черныш передал послание, что на тебя опять проклятие повесили. Показывай!» Без слов протянул ей тронутую миазмами руку, и она осторожно начала прикасаться к ней пальцами. В этот момент я почувствовал ее осторожные прикосновения магией, словно кто-то проводил пером по коже. Струна же начала хмуриться, и с каждой секундой становилось все мрачнее. Она то и дело что-то бормотала себе под нос, но слова услышать у меня так и не получилось. «Песок, подойди сюда, нужно твое мнение!» Наконец крикнула она кому-то из коллег. Из круга вышел немолодой мужчина с длинными волосами и усталыми глазами, словно в последние пару лет он забыл про слово «сон». Не говоря ни слова, он подошел, глянул на руку, хмыкнул, ткнул в нее пальцем в нескольких местах, опять хмыкнул. «Здесь мы это не излечим. В резиденции или в храме, да, а тут только силу зря потратим. Проклятие уже в кости въелось и начало к легкому сердцу подбираться». «Нужно купировать». «Поможешь?» — струна подняла бровь. «Я не великий мастер барьеров, и навык под это у меня только обычный». «Помогу, чего уж там». «Держи крепче свою руку, мужик. Будет больно». Он наконец-то соизволил обратиться ко мне и, дождавшись кивка, вздохнул. «Ну, поехали». «Больно. Этот искулап сильно преуменьшил». В момент, когда на моей почерневшей руке вдруг появились золотые письмена, я чуть не потерял сознание. Было ощущение, что на мне выжигали тысячи клеем с золотым огнем. Прикусив до крови губу, я зашипел от неожиданности, но тут же взял себя в руки и принялся терпеть всеми силами, стараясь абстрагироваться от адской боли. Разрезая поврежденную руку, сразу в трех местах появились золотистые магические круги с письменами, Они с каждой секундой крутились все быстрее, отчего моя боль становилась еще сильнее. Печати. Грубые, но с огромным количеством магической силы, заключенных в них. Миг. И вот уже у меня на руке появились три охватывающих запястья золотых круга с тонкой вязи магических символов. Они медленно крутились, то становились ярче, то тусклее. Боль ушла. Я выдохнул и только сейчас заметил, что по подбородку у меня текла кровь. Губу прокусил насквозь. Вот же. Все, на пару недель этого хватит. Устало кивнул Песок и, больше не говоря ни слова, отправился обратно в круг к своим коллегам. «Ну, большего нам и не надо, да, край?» Улыбнулась тем временем Струна. «Песок у нас лучший маг барьеров и неплохой лекарь. Он хорошо делает свое дело». «Двойная специализация?» — спросил я, скорее просто, чтобы поддержать разговор, пока оттираю кровь с подбородка. «Ну, что-то вроде. Какой-то специализированный класс. Он не вдается в детали, но дело своё знает». «Понимаю. Даже внутри гильдии есть вещи, которые предпочитают не говорить, и, что важнее, не спрашивать». Я проверил руку. Она все еще плохо слушалась, но хотя бы перестала болеть от каждого всполоха хаоса поблизости. А еще ощущение медленно растущей угрозы пропало. Использовать ее я в полном смысле этого слова не смогу, но часть проблем решил, хотя временно. «А что там насчет этого посланника? Чего все ждут и не нападают?» — спросил я, закончив изучать появившуюся причудливую вязь рун на запястье. «Ждут побольше именованных. Вроде как тварь слишком уж укоренилась. Сюда даже скоро прибудут сразу пять советников, возглавляемых защитным порядком». Гала опасается, что нашего совместного удара может и не хватить, чтобы оттяпать свой кусок пирога. Думает сейчас, что делать».